Глава 7 В день отъезда Тес проснулась до рассвета. В те последние мгновения ночи, когда лиса еще безмолствуют, и только одна пророческая птица звонко распевает в твердом убеждении, что Аната уж во всяком случае знает час рассвета, тогда как все остальные хранят молчание, словно они в равной мере убеждены в ее ошибке.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 «Двадцать фунтов — это последняя цена. Черт возьми, фамильная честь есть фамильная честь, и я не возьму ни на пенни меньше». Слезы душили Тесс, и она не могла высказать овладевшую ею горечь. Она быстро повернулась и вышла. Мать и дети вместе отправились в путь.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 Они приблизились к подножию холма, на вершине которого ее должна была ждать повозка из Трентриджа. Место это было выбрано для того, чтобы избавить лошадь от трудного подъема. Вдали за первой цепью холмов, как нарост на кряже, виднелся Балбероу. Дорога на гребне была пустынна, и только посланный вперед мальчишка восседал на ручке тачки, вместившей все имущество Тес.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 Я не хочу, чтобы бедная Тесс уезжала и делалась знатной дамой». Рот ее искривился, и она расплакалась. Это оказалось заразительным. Сестра последовала ее примеру, и, наконец, разревелись все трое. Слёзы были и на глазах Джоанн Дерби Филд, когда она повернулась, чтобы идти домой. Но когда они добрались до деревни, она уже снова уверовала в милость случая. Однако ночью, лёжа в постели, она вздохнула и на вопрос мужа, что с ней, ответила. «Сама хорошенько не знаю. Только я подумала сейчас, что было бы, пожалуй, лучше, если бы Тесс не уехала. Но об этом нужно было думать раньше».